Глава 16. Алекс сложил в рюкзак документы, банковскую карту и оставшиеся наличные. До поселка всего пару часов пешком. По дороге нужно зайти попрощаться с Захаром. Он будет скучать по многочасовым, неторопливым прогулкам и по немногословным разговорам с доктором. Как неожиданно свела их жизнь в Русской Сибири. Они добровольно стали отшельниками, сбежав от благополучного мира в то место, куда некогда отправляли ссыльных декабристов. Байкал, средоточие той философской красоты, которую стоит принимать не торопясь, словно смакуя дорогой коньяк, впитывая его ароматы и пробуя на язык крепость. Байкал вообще спешки не любит. Алекс это понял. Здесь каждый идет своей дорогой. Но пришло время возвращаться, и даже если из этого ничего не выйдет, он должен встретиться с Лерой. Алекс впервые знал, что сказать ей. Он начал скручивать картины в тубу, когда раздался стук в дверь. «Захар, как удачно! Я как раз собирался зайти к тебе попрощаться. Уезжаю. Завтра утром буду в Москве. Подожди, мне нужна твоя помощь. Я вышел на след этих тварей. Я, когда нашел бургузу в капкане, думал, что это какой-то единичный мерзавец с капканами промышляет. Но, похоже, здесь орудует целая банда. Они не просто охотятся в этих лесах. Они ослепляют ярким светом и потом валят на повал оцепеневшего зверя. Варвары. Я наткнулся на тушу оленя почти на километр севернее твоего дома. Они сейчас здесь. Нужно предупредить инспектора. Не знал, что у тебя есть оружие. Алекс отметил, что висевшее через плечо доктора ружье было новым и явно дорогим. У меня лицензия охотника. Уговорил один пациент лицензию получил, но на охоту я никогда не ходил. А здесь пригодилось. Я иду за ними по следу. А вы с инспектором идете в обход с другой стороны. По следам их человек пять-шесть, но могу и ошибаться. А ты уверен, что инспектор сам не замешан в этом? Абсолютно нормальный мужик. Смелый, отчаянный. Давно за ними охотится. Он знает, что если дам сигнал, нужно всех на ноги поднимать. Мы их несколько месяцев выслеживаем. Инспектор в поселке живет в крайнем доме. Помнишь, мы с тобой наткнулись во время рыбалки на ящик с тушёнкой и спрятанную лодку? Конечно, помню. Ты тогда тоже себя странно вел. Нормально я себя вел. Просто выслеживал тех, кто сети по Байкалу ставит во время нереста рыбы и не знал, кому можно доверять, а кому нельзя. Инспектор у меня тогда как раз в списке подозреваемых был. Так с ним и познакомился. Пришлось, правда, весь лес фотоловушками утыкать, но оно того стоило. В общем, отправляйся сейчас в поселок, зайди в крайний дом. Скажешь, Захар вышел на след и срочно требуется подкрепление. А если его дома не будет? Тогда в магазин, там дочка его работает, Иришка. Пусть милицию тоже сразу вызовет сюда. У них сидит кукушка за ручьем. Там, где водопады каскадом идут. Кукушка? Ну, тот, кто на стрюме у барканьеров. Около ручья идите аккуратно, чтобы не спугнуть. Алекс бросил быстрый взгляд на картину, которую так и не успел упаковать, потом на явно не спавшего несколько ночей Захара и закинул собранный рюкзак в шкаф. Также быстро извлек с полки второй рюкзак, почти такой же, но самым необходимым для выживания в лесу, и поспешно вышел из дома в сторону поселка. Лера смотрела в окно иллюминатора. С момента их единственной встречи прошло два года, Окажется, целая жизнь. Она стала другим человеком, Но душа все так же стремилась навстречу Алексу. Михалыча она нашла быстро. Кажется, он даже не удивился. Хитро прищурился и усмехнулся в бороду. «В любой непонятной истории, как говорится, Шаршеляфам. Доставлю я тебе конечно, к Алексу, но только завтра утром. Сегодня везу жену в больницу. У нее операция, которую уже два месяца ждем. «Мне обязательно нужно сегодня. Я вас очень прошу, вы не представляете, как это важно». Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать. Это не я придумал. Француз Оноре да бальзак» так сказал. Я вас очень прошу и заплачу любые деньги. Не могу. Завтра с утра поедем. Ты еще сама благодарить будешь. Утром Байкал знаешь, какой красивый. Лера задумчиво стояла на улице, не понимая, что делать, когда к ней подбежал невысокий молодой парень, что стоял за спиной Михалыча во время их разговора. Есть вообще-то один вариант, но денег будет стоить. И, честно говоря, рискованно немного. Вся жизнь в целом довольно рискованная штука. Но это же не повод от нее отказываться. Какой вариант? У друга есть машина, он может сдать в аренду. Но нужно оставить большой залог, и, понятно, документов он вам не предоставит. А за рулем кто будет? Придется самой. Я нарисую на карте, как ехать. Там главное внимательно за знаками следить. Лед хороший, еще пару недель можно смело ездить я никогда не ездила по льду ничего обыкновенная дорога если не задумываться что подо льдом только михалыч не говорите об этом почему не говорить но он ругаться будет что я у него клиента увожу лера не хотела ждать поэтому быстро заплатила за машину которую проще было назвать колымагой. удивленно потрогала привязанные к ней веревкой жестяные банки проверила топливо еще раз внимательно изучила карту и нажала на газ Машина выехала на бескрайнюю синь Байкала. Удивительно, но лед здесь совсем другой. Он кажется пронзительно синим, местами бирюзовым, со своими причудливыми узорами. Словно едешь по тончайшему хрустальному стеклу. Мир идеальной чистоты. Есть ли что-то более совершенное в своей красоте, чем зимний Байкал? Поначалу ехать приходилось осторожно, пытаясь приноровиться к необычной трассе, но пару часов спустя Лера совсем осмелела. Она представила, как Алекс сейчас сидит в своем маленьком домике, затерянном среди гор и вековых деревьев русской тайги, на берегу самого загадочного озера в мире, смотрит на догорающие в печи дрова и, возможно, даже вспоминает о ней. Она подойдет к двери и тихонько постучит. Он сначала удивится, а потом... Что случится потом? Лера скажет, что Алекс задолжал ей чашечку кофе. Собственно, за ней она и приехала. Лера улыбнулась, представив, как разбегутся лучи морщинок вокруг его глаз, как он улыбнется ей, и они будут вместе смотреть на танцующее пламя над обуглившимися поленьями, на фейерверк искр и на то, как огонь превращает некогда могучие деревья в тепло и пепел. Она не торопилась и ехала аккуратно, наслаждаясь окружающей красотой и предвкушением встречи. Каждая минута по дороге к Алексу имела свою ценность. Резкий треск, прервал Лере на мысли. Машина стала медленно проседать. Она чувствовала, как под колесами расползается лед, уступая место потоку воды. Молниеносно выключив двигатель и отстегнув ремень безопасности, Лера попробовала открыть дверь. Но ее заклинило, и кнопка стеклоподъемников не работала, а машина продолжала неумолимо погружаться в воду. Всего 40 секунд прошло, а кажется, целая вечность. Вода начала заполнять салон. Лера думала стремительно и действовала так же. «Чуть меньше двух минут нужно машине, чтобы уйти под воду». Из, к счастью, незакрытой сумки, стоящей на пассажирском сиденье, Лера выхватила складной нож, который ей подарила Эстер. В ноже был стеклобой. В обычное время подруги смеялись над его назначением, но сейчас от этого предмета зависела жизнь. Лера натянула шарф на лицо и, что есть мочи, начала бить железякой по лобовому стеклу. Тщетно. Оно было сделано на совесть». Тогда, отстранившись от двери и прикрыв локтем лицо, Лера со всей силы ударила в край бокового стекла. Когда-то во время прохождения техобслуживания она услышала разговор скучающих в очереди водителей о том, что боковое всегда не такое прочное, и поэтому с ним нужно быть поаккуратней. Теперь это внезапно всплывшее в мозгу знание оказалось очень кстати. Видимо, удар пришелся в нужную точку, и стекло рассыпалось на тысячи сверкающих осколков, не задев Леру. Еще полминуты ушло на то, чтобы выбраться на крышу машины. Собрав все свои силы, Лера прыгнула на льдину, казавшуюся достаточно большой, чтобы выдержать человека. От прыжка лед затрещал и начал ломаться. Тогда она легла на оставшийся целый участок, стараясь распределить вес тела равномерно. Тонущая машина создавала давление, и льдины вокруг приходили в движение. Лед трещал, погребая под собой автомобиль. Замерев, Лера поймала мгновение, когда оказалась рядом с более крупной льдиной, и прибралась на нее. Так, перекатываясь и перепрыгивая, она сумела добраться до устойчивого льда. Пытаясь отдышаться и успокоить сердцебиение, Лера посмотрела в сторону, разверзшейся на месте льда полыньи, и увидела на поверхности воды плавающие жестяные банки на веревке. Так вот для чего их привязывают к машинам. Солнце садилось за горизонтом, придавая льду, красно-золотой оттенок, а Лера все шла и шла, теряя последние силы. Ей казалось, что она движется в правильном направлении, как было обозначено на карте. Вдали ей уже видели шапки могучих кедров, стоящих на страже этой древней земли. Но берега по-прежнему не было. Только лед с насыщенно синей водой под ним. Движения становились медленнее, сознание путалось. Лера шла из последних сил в лучах солнца, играющих бликами между причудливыми айсбергами. Потом медленно осела и распласталась на спине, глядя своими голубыми глазами в бесконечность вечного неба. Прямо перед глазами кружилась снежинка. Она словно пританцовывала в воздухе, медленно приближаясь к земле. Лера не сводила взгляда с ее совершенных граней. Она смотрела на ее застывшую красоту и думала о том, как странно умирать сейчас, глядя на эту снежинку. Снежинка коснулась губ, и Лера закрыла глаза.